Саид, ругаясь, отложил иголку с ниткой, надел штаны с дырой и только после этого открыл дверь. Увидев Марфу, выпочканную в грязи, он присмирел, заметил кота в клетке и непроизвольно дотронулся до исцарапанного лба. «Что молчишь? Теперь на мне нет красивого платья? Хочешь быть мне мужем? Принимай как есть!» «Хочу», — дал петуха Саид. «Тогда верь. Не спрашивай, просто верь и делай то, что я тебе скажу. Садись в машину и отвези это чудище так далеко, как только сможешь. Вези его день и ночь, слышишь? День и ночь!» «А если опять начнется ураган?» «Не начнется, пока он в клетке». Саид посмотрел сквозь прутья решетки на несчастного пленника. «Говорят, эти твари способны проходить сотни километров, если им захочется вернуться». «Захочется», — сказала Марфа, вручая ему клетку. «Обязательно захочется. Только мы будем к этому готовы».